Глава восемнадцатая. Зверь рвется наружу. К сожалению, о съеденных пирожках пришло позже, когда Тимофей один на один встретился в спортзале Академии с сенсеем Канто. Зверю вышел в центр зала босиком, в белой футболке и черных тренировочных штанах и поймал брошенный Канто бамбуковый меч Синай. Сегодня сенсей выбрал для тренировки два длинных мяча и теперь не давал ученику ни секунды передышки. — Как ощущение? — ехидно поинтересовался Канто, гоняя парня по всему спортзалу. — Тяжеловато, — простонал Тимофей, еле дыша, но отбивая очередную атаку сенсея. — Нужно было думать об этом прежде, чем объедаться пирогами в гостях у милой старушки, — ответил старик. — А что, вся академия уже в курсе? — Я знаю о тебе все, что мне следует знать. — А как обстоят дела у других ваших учеников? — Об этом спрашивать бессмысленно. — Все равно ничего не скажу. На наших занятиях мы будем говорить только о тебе или обо мне. Эта тема мне всегда приятно. Зато мне это вряд ли интересно. — Уже дердишь мне, щенок? Вот теперь я проучу тебя как следует... Деревянный меч метнулся в голове Тимофея, тот резво пригнулся и проскочил под ним, но вернуться все же не успел. Канто хорошенько вытянул его по спине, Тимофей с воплем подскочил на месте. «Мне кажется, я никогда не научусь!» — сердито буркнул он. «Куда ты денешься?» — «Это в крови у первородных!» — усмехнулся сенсей. «Простой. Доверься своему телу, оно само знает, что делать». «Научись следовать предлагаемым обстоятельствам и наблюдай со стороны, как проснется голос твоей крови. Наблюдать, как вы меня дубасите — что-то не слишком мне нравится эта затея. Если будешь задумываться над каждым своим действием, у тебя ничего не выйдет, — заметил сенсей. Почувствуй свое место в сражении, и тогда сам поймешь, когда и как нужно действовать». «Вы говорите это всем ученикам?» «О, нет! К каждому у меня сугубо индивидуальный подход!» И Кантос снова ринулся в атаку, занеся меч над собой. Тимофей пригнулся и проскочил под мечом, который описал большой полукруг над его головой. «Ну же лучше!» — кивнул сенсей. «А теперь сам нападай!» Тимофей обрадовался и кинулся к нему, размахивая мечом, но старик, едва заметной тенью, скользнул в сторону, парень даже не успел заметить движение. Его выпад ушел в пустоту, а конец меча канто уперся ему в затылок. Мобит, коротко сказал сенсей и вдруг рассмеялся. есть он и вайн!» — Должен быть легок, как молодой олень, вынослив, как лисица, и своротлив, словно змея. А ты набил себе брюхо бесплатными пирожками так, что едва можешь шевелиться. Зато они были вкусные, — заявил Тимофей. — Придется их из тебя выколотить. Тренировочный бой продолжился, и вскоре, мокрый как мышь, Тимофей уже валился с ног от усталости, а учитель-канто ничуть не запыхался и был спокоен и бодр. — Слишком много ненужных движений, — сухо проговорил он. — Ты машешь мечом, как дирижер, палочкой, а на деле достаточно пары резких выпадов. Что же с тобой будет, когда мы начнем сражаться в настоящих боевых доспехах? — А мы до этого дойдем, — ужаснулся Зверев. — Разумеется. Я готовлю из вас воинов. Именно вам придется столкнуться с врагом, когда придет время. Вспомни, витязи древности, о которых слагают легенды. Они сражались в тяжелых кольчугах и шлямах, дрались мечами, палецами и булавами. В нынешние времена доспехи стали гораздо легче, но тем не менее сомневаюсь, что ты сейчас сможешь их удержать, если только... — Если только что, — похолодел Тимофей, — если только не будешь сражаться в своем истинном облике. Ты уже замечаешь в себе какие-либо изменения? — Никаких, — испуганно прошептал Зверев. — А уже должен. — Отбрось мяч! приказал Канто. Тимофей подчинился. Затем сенсей, прохаживаясь вокруг него, заставил Тимофея выпрямиться, расправить плечи и вдохнуть полной грудью. Парень все выполнил. «Дыши глубоко!» «Вдыхай медленно носом, выдыхай еще медленнее через рот», — нараспев проговорил Канто, остановившись напротив Тимофея. «Сейчас я покажу тебе, как начинается моя трансформация, а затем выясним, на что способен ты». Тимофей изумленно на него уставился, а Канто протянул руку и прижал ладонь к центру его груди. «Чувствуешь?» — осведомился он. Тимофей замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Сначала он ничего не чувствовал, но затем рука старика вдруг начала нагреваться. Вскоре она стала такой горячей, будто он раскаленный утюг к нему приложил. — Так это начинается, — тихо сказал старик. — Я просто вызываю эту силу внутри себя, и жар, предшествующий превращению, разливается по моим венам. Все тело становится горячим и сухим, словно твоя прежняя оболочка начинает тлеть прямо на тебе. Что ты сейчас ощущаешь? Что тепло расходится внутри меня, — признался Тимофей. Его легкие уже горели огнем, но эти ощущения не были совсем уж неприятными. Напротив, ему даже нравилось. Затем поры твоей кожи раскрываются, ты начинаешь дышать всем телом. Ты словно впитываешь кислород, который нужен для подпитки пламени, бушующего внутри тебя. Ты черпаешь силу из воздуха, из воды, из всего, что тебя окружает. Чувствуешь ногами землю. Из нее ты тоже качаешь энергию, которая тебе так необходима». Тимофей слушал его и на самом деле ощущал все то, о чем говорил Канто. Ему вдруг показалось, что по его венам бежит огонь. Жидкое пламя впитывалось в его кожу и расходилось по всему организму. — Ты становишься сильнее, — медленно говорил сенсей, — твои мышцы наливаются дивной силой, и вскоре... Наступает момент, когда ее становится слишком много. Хрупкая человеческая оболочка уже не может вместить существо, в которое ты превращаешься. Наступает момент, когда твой зверь прорывается наружу. Старик сделал шаг назад и вдруг скинул с плеч шелковое кимоно. Полыхнула вспышка черного света. Тимофей отшатнулся в ужасе, прикрыв глаза рукой. Сквозь темную дымку он увидел крупного черного лиса с длинной острой мордой, на которой горели желтые глаза. Бархатная шерсть зверя лоснилась, несколько длинных пышных хвостов лупили его по бокам. «Видишь — Видишь, — торжествующе воскликнул лис, — это и есть моя истинная форма. А теперь покажи мне Свою. «Но я не могу», — возразил Тимофей, хотя тело его стало горячим, будто печка. «Я не знаю, как». «Знаешь», — заявил Лис, — «насдерживаешься, будто опасаешься чего-то». «Не бойся, попробуй, ведь это так замечательно, хоть ненадолго стать тем, кем ты являешься на самом деле». Тимофей вдруг ощутил сильный запах Гарри. Он закрутил головой и увидел, что на нем тлеет футболка. На ткани расползались черные пятна, по которым бегали миниатюрные язычки пламени. Штаны тоже начали тлеть. «Призови своего внутреннего зверя!» — приказал Канто. «Пусть покажет себя! Хватит ему скрываться за этой симпатичной физиономией! Сделай это немедленно!» Тело Зверева вдруг пронзило дикая, сбивающая с ног боль. Секунду спустя его охватило жаркое пламя. Огонь рванулся во все стороны, мгновенно уничтожив его спортивную одежду, но самому Звереву пламя не причиняло вреда. Вскинув руки, парень с изумлением увидел, что на его коже проступает миниатюрная узорная чешуя, между которой виднеются клочки темного меха. Кровь яростно запульсировала в его висках, в глазах вдруг потемнело, а затем все вокруг окрасилось в багровые цвета. Тимофей в ужасе завопил, и все тут же прекратилось. Огонь исчез так же внезапно, как и появился. Парень стоял перед черным лисом почти нагишом, едва прикрытый обугленными обрывками одежды. От волос Тимофея поднимался черный дымок, стройное тело покрывали пятна сажи и копоти. — Ты почему остановился, Бестулыч? — разозлился Конто. — Понятия не имею, — выдохнул Зверев. — Что это было вообще? — Твой зверь рвался наружу, а ты все испортил. Нужно было просто дать ему выход. — Как я мог все испортить, если даже сам не понял, как это началось? — сорвался на крик Зверев. — А если бы я спалил тут все дотла? — А если бы не смог вернуть себе человеческий облик? Да, об этом тоже не стоит забывать, — уже спокойнее произнес Канто. Бывали в моей практике такие случаи. Какие случаи, о которых тебя лучше не знать? Ладно, Лис быстро обернулся низкорослым сморщенным старичком и снова закутался в кимоно. Ты устал, и я устал. Главное — прогресс на лицо. В следующий раз запасемся огнетушителем и попробуем продвинуться дальше. — А вы уверены, что в следующий раз у меня получится? — злобно буркнул Тимофей, разглядывая то, что осталось от его штанов и футболки. — Куда ты денешься? — хихикнул Канто. — А теперь отправляйся в душ и смой себя гарь. Ты будто в кочегарке паровоза целый день проработал. — А в чем я к себе пойду? Накеды-то у тебя в раздевалке остались? — Это совсем не так смешно, как вам кажется, — рассердился Тимофей. — Так и быть, я одолжу тебе кимоно, — пообещал сенсей. — У меня в подсобке есть запасное. Но прежде чем вернуть его мне, не забудь востирать огненная башка. Старик принес Тимофею кимоно белого цвета, и парень, прикрываясь им, зашлепал в душевую. Одежда едва прикрывала ему колени, поскольку канто был гораздо ниже ростом. Хорошо, что в спортзале в это время уже никого не осталось. Странно, но после всего случившегося Тимофей совсем не ощущал усталости. Наоборот, он даже испытывал прилив сил, будто превращение полностью перезагрузило его тело. Наскоро приняв душ, он вытерся и снова облачился в кимоно. Завернув по пути за кедами, Тимофей хотел уже выйти из мужской раздевалки, когда до него донеслись чьи-то голоса. В темном коридоре спортзала кто-то переругивался. Парень замер за дверью, прислушиваясь. Он узнал голоса Сабины фрс и Антона Седачева. Француженка ругала парня, на чем свет стоит. «Да что-то ко мне прицепилось!» — злобно отбрехивался Седачев. «Какое тебе дело до наших отношений? И без тебя на душе кошки скребут!» «Милана! Моя лучшая подруга!» — воскликнула Сабина. «Хватит втягивать ее в неприятности!» «Какие еще неприятности? Да вы постоянно творите какую-нибудь ерунду! Ты и этот кретин Бельцев!» «А тут еще вся Академия шепчется, что это вы случайно прикончили Симбирцеву!» «Что?» — перепугался Антон. «Но это вранье!» «Мы ее не убивали. Вы постоянно издевались над ней. Многие это видели. Она платила нам той же монетой. Показать те штаны, которые она однажды подпалила прямо на мне, может?» «Вы и правда слегка заигрались? И все вышло из-под контроля?» «Да ничего мы с ней не делали!» — воскликнул Антон. «Не я, не Милана, а тем более Бельцев. И передать им сплетникам, чтобы заткнулись, а то как бы не случилось чего!» «Хорошо», — немного успокоилась Сабина. Но ты все же должен разобраться со своими чувствами к Мелане. Если собираешься и дальше с ней встречаться, так относись к ней по-человечески. — Мы не встречаемся с ней. Просто иногда проводим время. — Знаю я, как вы время проводите, — понизила голос Сабина. — Она все же моя подруга, и многие им со мной делятся. Ты ее просто используешь. — А она использует меня так, что мы квиты, — рассмеялся Антон. — Ты ей действительно нравишься, придурок! Она отличная девчонка и не заслуживает такого обращения. Или относись к ней с уважением, или просто отвали от нее. Ты быстро найдешь себе другую дуру, я в этом не сомневаюсь, а Милану больше не трогай. Ей сейчас и так не сладко, особенно после того, что случилось вчера ночью. Седачев не стал отвечать. В коридоре послышался быстрый цок от каблучков. Затем Антон тяжело вздохнул и зашагал следом за Феррес. Тимофей выждал еще какое-то время и на цыпочках вышел из раздевалки. Он даже зауважал Сабину, хотя раньше считал ее заносчивой стервой. Так заступаться за подругу... Милана, конечно, была то еще дрянью, но Седачев и правда слишком уж по-свински обращался. С девчонками.